Под шапкой-невидимкой. В сухом ельничке с муравьиной кучей свечой взлетел рябчик. А во все стороны с кучи, как шарики, покатились крошечные репчата. Они были в пуху и летать еще не могли. У меня глаза разбежались. Кого ловить? Кинулся за одним, кинулся за другим, в третьего шапкой бросил и всех упустил. Репчата затаились, будто шапки-невидимки надели. «Ладно, думаю, ваше счастье, что вы так хорошо умеете прятаться». И пошел поднимать свою шапку. Глядь, а под ней два репчонка лежат рядышком. К земле прижались, глазенки зажмурили, будто они и в самом деле под шапкой-невидимкой. Я их цоп, держу в руках и думаю, а остальных как найду. «Давай-ка я этих двух к тем подпущу, они побегут прятаться к своим и покажут мне, где остальные». Выпустил одного, он ножками чик-чик-чик отбежал, к земле припал, сухой листик его прикрыл, будто репчонка тут и не было. Рукой случайно не тронешь, ни за что не поймешь, и других репчат рядом не видно. Выпустил я второго, думаю, может, этот покажет, а он даже и не побежал. Тут же припал к земле и пропал, не то земли комок, не то коры кусок. Я понял. Значит, и остальные так. Кто комочком, а кто под листочком. Пушок у них защитного цвета. Выходит, не шапка у репчат, а вся одежка-невидимка. Что тут делать? Комочков до да листочков вокруг меня не счесть сколько. Всех их руками не перещупаешь. Хотел я уж домой уйти, да испугался. Эдак-то, не видя, я всех репчат сапогами подавлю. Помощник тоже. Как тут быть? Присел я на пенек, разулся, потом осторожно опустился на колени, ладони впереди себя пощупал, каждый листочек перевернул пальцами. Немножко вперед продвинулся, опять пощупал. Да так из ельника и ушел, на четвереньках. Дополз до поляны, там стал на ноги. Ну, думаю, ни полевым, ни лесным птенчиком я не нужен, эти и без меня проживут». Пойду у озеро гнезд поищу. Вон под горой, меж деревьев, вода виднеется.